— Должно быть, задремал. Я быстро заглянула в дверь и вернулась в столовую. — Неудивительно что ты меня не заметил? Энди стоял, держа в руках прожектор. Ей захотелось подойти и обнять его, окружить той защитной любовью, в которой могли бы без следа раствориться все терзающие его демоны и душевные отчаяния, но она осталась стоять на месте в нескольких шагах от него выше по склону, прижимая к груди никому не нужную бутылку пеллегрина. Она была смыслом нашей жизни, — тихо сказал Энди. Любое путешествие по жизни рано или поздно приходит к концу, но если повезет, то в нем появляется новое начало. Ник была этим новым началом, ты понимаешь, Нэнси? Их взгляды на мгновение скрестились. Его глаза, которые она изучала, 37 лет в любви и разочаровании, в смехе и страхе, в радости и тревоге сообщили ей какую-то очень существенную, но непостижимую мысль, Испытав холодный ужас, Нэн вдруг поняла, что с этого непостижимого, но чреватого опасностями мгновения ей придется избегать любых разговоров с ее любимым мужем. «Мне нужно кое-что сделать в холле», — сказала она, и начала подниматься по тенистой тропе под липами. Листва покачивалась над головой, окутывая ее влажным и пронизывающим туманом, подобным моросящему дождю. Он коснулся сначала ее щек, потом навалился на плечи, и ощущение внутреннего холода побудило ее, повернуться обратно к мужу, чтобы задать важный вопрос. — Энди! — позвала на обычным, негромким голосом. — Энди, ты слышишь меня? Он не отликнулся, не посмотрел в ее сторону. Он продолжал упорно устанавливать прожектор на то место на земле под столбом, откуда будет хорошо освещаться новая вывеска Мейденхолла. — О, Господи! — прошептала Нэн и, развернувшись, продолжила свой подъем. После вчерашнего вечернего разговора с дядей Джерми, Саманта всячески избегала новых встреч с ним. Естественно, ей пришлось увидеться с ним за завтраком и обедом, но она старалась не встречаться с ним взглядом и уклонялась от любых разговоров, а как только все закончили еду, быстро убрала со стола и сама убралась из столовой. Она вышла в старый двор, собираясь смыть полувековую грязь тех окон, что еще не лишились тускло поблескивающих стекол, и тут заметила своего кузена — Джулиан сидел за столом в кабинете прямо у окна, выходящего на угольную кучу, до которой она дотащила длинный шланг. Остановившись, Саманта понаблюдала за ним, с удовольствием заметив, как красиво ложится падающий через кабинетное окно осенний свет на его склоненную голову, придавая его волосам блеск старого золота. Она обратила внимание, как беспокойно он потирает наморщенный лоб, и это мгновенно подсказало ей, чем он занимается, хотя она и не знала причины, побудившей его к такому занятию. Джулиан вообще ловко управлялся с цифрами, поэтому каждую неделю проверял счета, оценивая размер доходов, текущие капиталы и вложения в их родовое поместье. Он проверял и подсчитывал все — денежные поступления от продажи щенков гончий и затраты на содержание псарни, накопление арендной платы за сдаваемые угодья и вычеты из этих накоплений, пошедшие на ремонт всех фермерских построек, доход, приносимый турнирами и праздниками, проводимыми в Броттонменнере, и расход, отводимый на естественный износ, учиняемый в имении посторонними людьми, проценты, накопившиеся от вложенного капитала и итоговое сокращение этого капитала при превышении месячных расходов над доходами. Занимаясь такой бухгалтерией, он обкладывался гроз бухами, в которые педантично записывал каждый фунт, потраченный на восстановление самого бротон Броттонменнера, а потом освежал в памяти и долги, также составлявшие часть общей картины семейных финансов Бриттонов. После окончания сего труда он обычно имел полное представление о положении текущих дел и составлял сообразные планы на грядущую неделю.